свидетели. Я вас понял, Нина Андреевна. Ясно, почему Мальцев оказался возле гаража вашего мужа. А разве Сережа вам этого не объяснил? Вы же были в больнице. Видите ли, Нина Андреевна, мы имели в виду обстоятельно с ним побеседовать, но, увы, врачи воспрепятствовали. Он замолчал, делая пометку в блокноте. Они сидели в просторной, но неуютной комнате, обставленной современной мебелью, Около коротенького журнального столика. В низком глубоком кресле рослому Дудину было тесно неудобно. Он не знал, куда девать свои длинные ноги. К тому же тянуло курить, но попросить разрешения стеснялся. Пауза затягивалась. «У вас есть еще ко мне вопросы?» Голос Нины Андреевны звучал нетерпеливо. Сидевший перед ней молодой мужчина Далеко не соответствовал ее представлению о сотруднике милиции. Круглое лицо, пухлые губы, мясистый нос, глазки блекло-голубого цвета. Мешковат, медлителен, учтив. Уволень, что он может? Главное, это вопрос еще впереди, думал тем временем Дудин. Только не хочется задавать их именно ей. Насколько проще было бы спросить самого Лаврикова? Говорил ведь Познякову, будь поаккуратнее. Он вспомнил. Каким обескураженным выглядел Поздняков, придя из больницы, стоило ему намекнуть, что с Мальцевым произошло несчастье, про смерть, разумеется, и речи не было, как Лаврикову сделалось плохо, прибежал врач, беседу пришлось прекратить, внутренне Позняков поругивал себя, что не учел состояние больного, но внешне держал себя так, будто Лавриков попросту сыграл с ним неумную шутку, лишившись сознания в самый неподходящий момент. Признаться публично в своих промахах, пусть даже мелких, было для Позднякова мукой. Он вообще был самолюбивый, упрямый парень, этот Поздняков, не Андреевна. «У нас есть основания полагать, что к смерти Мальцева причастна женщина», — сказал, наконец, Дудин. «Вчера ночью и сегодня утром при повторном осмотре места происшествия удалось обнаружить, кроме следов обуви, отпечатки пальцев на рулевом колесе и дверцах «Жигулей» курки со следами губной помады на полу гаража и в пепельнице автомобиля, завалившиеся под переднее сиденье, позолоченный крестик на цепочке, на пустыре была найдена выпачканная грязью брезентовая рукавица, ее на всякий случай тоже приобщили к делу. Наконец были получены свидетельские показания жильцов близлежащих домов Клюевой и Ермолина, которые видели, как в среду 26 примерно в 9 часов вечера, Со стороны пустыря пошатывая сбежала молодая женщина с растрепанными белокурыми волосами. Двигалась она в направлении перекрестка Северного проезда и Красноармейской улицы. Именно там, в людном месте, служебная собака потеряла след. — Женщина? Ну, простите, как она оказалась у гаража? — Хотел бы я знать, — подумал Дудин. У Мальцева исчез бумажник с документами и деньгами. С руки сняты швейцарские часы, похоже, что убийство с целью ограбления. Что, совершенная женщина или она была не одна? Это вопрос, на который мы сами ищем ответ. Скажите, вам не приходилось встречать среди знакомых Мальцева женщину среднего роста, с белокурыми волосами, губы красит, на шее может носить позолоченный крестик с цепочкой? С белокурыми волосами? Нина Андреевна? всем своим видом дала понять, что находится в полном неведении. Выходит, никто этого не знает. Ни она, ни жена Мальцева, ни его сослуживцы. Дудин удрученно зашевелился в кресле. Если отпадает факт знакомства, неизвестной с Мальцевым, то, может, она связана с Лавриковым? Но как она проникла в гараж, когда доподлинно установлено, что еще в воскресенье 23-го в 17 часов Лавриков был сбит самосвалом, перебегая дорогу в неположенном месте. «Нина Андреевна, вы или ваш муж случайно не давали дубликатов, ключей от гаража кому-нибудь из своих знакомых?» Он вдруг увидел, как она побледнела. «У меня ключей не было. А мой муж вряд ли стал бы их кому-нибудь передавать. Слишком он оперегает это свое гаражное заведение. Оно досталось ему вместе с машиной после смерти отца, инвалида войны. Понятно». «А какие сигареты курит ваш муж?» «Он вообще не курит. Он физкультуру в школе преподает, бережет здоровье. Но для друзей у него в машине всегда есть мальбора. В воскресенье вы с ним в машине никуда не ездили?» «Нет. Он ездил один, а я навещал родных». «Ясно». Дудин сделал паузу. «У меня есть еще один вопрос, несколько щекотливый. Скажите, ваш муж...» мог бы быть знаком с женщиной, ну, соответствующей нашему описанию. Нина Андреевна криво взглянула на него. Показалось, что глазки увольня вспыхнули и сделались неприятно цепкими. Что ни говори, а он попал в самую точку, и опять заныло, засвербила старая рана. Узкими пальцами она нервно теребила пуговицу шерстяной кофты, накинутой на плечи. Почувствовав ее замешательство, Дудин твердо сказал. Это очень важно, Нина Андреевна. Она с горечью вздохнула, заговорила, опустив глаза. Ну что ж скрывать? Есть это за ним. Мы ведь в одной школе работали. Я математику преподаю. И вот перешла в другую школу, чтобы сослуживцы мне глаза не кололи. Нина Андреевна печально глянула на Дудина. Гуляет он. Я, наверное, давно бы развелась. «Да как подумаю, кому я нужна с ребенком?» Она невесело усмехнулась. «А насчет женщины? Я догадываюсь, кто это. Боже мой, какой стыд!» Мне казалось, что он с ней порвал. «Кто она?» Быстро спросил Дудин. «Аська Бзюнова!» Почти с ненавистью выкрикнула Нина Андреевна. «Парикмахерша в салоне на почтовом проспекте! Я всегда была уверена, что она способна на все». На улице Дудин позвонил из автомата жене. — Ира, как дела? — Танюшка, здорова? — Я сегодня задержусь. Нет, — Нет-нет, ненадолго. — Так что не скучай. — Ладно, целую. — И на работу. — Поздняков, Хорошо, что я тебя застал. — Срочно нужны данные на Вьюнову Асю. Примерно 1955-57 года рождения работает в салоне парикмахерской на Почтовом проспекте. — Я сейчас приеду. Ой, вы меня уморили, Лавриков. Да я его год как не видела. Вспомнил, дед, про репку. Ха. Заливалась Ася вьюного, молодая, смазливая, дерзкая. Дозин понимал, что пришел не вовремя. В квартире был полно гостей, гремела музыка, то и дело на кухню прибегали любопытствующие. Ась, ты скоро? А где вы были вечером в воскресенье 23 августа? Спросил он, глядя на ее модные вишневого цвета туфли. Размер их был явно больше тех, что оставили следы на пустыре. Впрочем, он и не ждал немедленного успеха. В показаниях Нины Андреевны в отношении Аси ясно проскальзывала предвзятость. Головачев тоже обратил на это внимание, когда Дудин согласовывал с ним свой визит к Юновой В воскресенье? Ну, у нас с работы была экскурсия в Ленинград. В пятницу уехали, в понедельник приехали. Кто может подтвердить? «Леня! Громко и капризно позвала в Енова, выглянув в коридор. «Пойди сюда скорее!» Вошел, держа за стенку, широкий в бедрах, толстяк в белой рубашке и джинс. «Мой муж, рекомендую», — сказала Ася тоном продавца, рекламирующего залежалый товар. «Мы, правда, еще не расписаны». Она с нарочитой скромностью опустила подсиненные ресницы. «Так вот, Леня тоже был на экскурсии, и еще двое тут у нас». «В отношении экскурсии мы проверим», — официальным тоном пообещал Дудин. Но реакция была нулевая. Оставалось задать последний из приготовленных вопросов. «Скажите, Ася, а вы не знаете, у Лаврикова не было еще знакомых женщин, похожих внешне на вас? Я имею в виду...» «Таких же очаровашечек?» «Нет, таких не было». Она опять захохотала. «Очаровашечек...» Дудин не мог сдержать иронической улыбки. «Ну хорошо, если серьезно. Если серьезно, то не знаю». Мало ли он с кем встречался. Так, так, так. А вам в Жюново не приходилось бывать у Лаврикова в гараже? Ася после минутного колебания ответила, бесшабашно усмехаясь. Приходилось. А что? Случалось, что он оставлял вас в гараже одну. Ну и что? Он в магазин бегал. Леня, не ревнуй, я тебе об этом рассказывала. Холеной рукой с бриллиантом на пальце она потрепала мужчину по щеке. «Товарищи, ну как не стыдно?» Жеманно пропела, входя на кухню, длинная тонкая девица с малиновыми губами и накинулась на Дудина. «Зачем вы у нас похитили хозяйку? Гости бунтуют». В комнате и в самом деле стали скандировать «Ася! Ася!» «Слушайте, Вьюнова, явитесь к нам, чтобы записать ваши показания. Вам пришлют повестку». Дудин пошел к двери. На следующий день Дудина и Позднякова вызвал к себе начальник уголовного розыска подполковник Ковалев. Он сидел в кресле, возвышаясь над полированной гладью стола, массивной, чисто выбритой, с крупным лысеющим лбом, на котором застыли круто изогнутые брови. Лицу подполковника это придавало выражение постоянного легкого недоумения. «Докладывайте». Коротко бросил он, жестом приглашая их садиться. Дудин стал докладывать о последних событиях, Изредка заглядывая в блокнот. Неудачная попытка опросить Лаврикова. Показания его жены Нины Андреевны. Разговор с Вьюновой. Поиски дополнительных свидетелей в жилом секторе. Данные о Мальцеве, полученные у него на работе. Хороший производственник, активный общественник. Не пил, в семье отношения нормальные, ни с кем не ссорился, врагов не имел. Подполковник выслушал и произнес скучно. Результаты экспертизы. «Согласно предварительному заключению, смерть Мальцева последовала примерно в 21.21.30», — неторопливо проговорил Дудин. «Потерпевшему было нанесено два удара лопатой, обнаруженной на месте происшествия. Второй удар оказался смертельным. Следов пальцев на лопате, к сожалению, обнаружить не удалось. Однако установлено, что отпечатки пальцев, оставленные в салоне «Жигулей», и следы обуви в гараже — принадлежат как самому Лаврикову, так и неизвестному нам лицу, предположительно, женщине. Очевидно, той, которая оставила там же окурки сигарет.